В глубине души Джозеана была неспокойна. Она сознавала в себе такую склонность к разноздности, что держала себя святошей. Гордость, сдерживающая наши пороки, толкает нас к порокам противоположным. Чрезмерные усилия быть целомудренной делали Джозеану недотрогой. Постоянная настороженность свидетельствует о тайном желании подвергнуться нападению. Кто действительно неприступен, тому нет надобности вооружаться суровостью. Она была ограждена своим исключительным положением и высоким происхождением, не приставая, как мы уже говорили, помышлять о какой-нибудь неожиданной выходке. Занималась заря 18-го столетия. Англия копировала Францию времен регенства. Уолпол немногим отличался от Дюбуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля Иакова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал Боллингброк, сходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг. Порог уравнивал людей, принадлежавших к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшаясь с аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время... когда Желиот мог открыто сидеть среди белодня на кровати маркизы Де Пине. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого. XVI век был свидетелем того, как ночной колпак сметона лежал на подушке Анны Болейн. Если женщина и грех одно и то же, как утверждалось на каком-то Вселенском соборе,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 свидетельствует почти что об ученности. Если исключить влечение одного урода к другому, мадмуазель Скюдери не имела другого основания уступить Пелисону. Девушка властвует над женихом, а жена подчиняется мужу. Таков старинный английский обычай. Джезиана старалась, насколько возможно, отдалить час своего рабства. Конечно, повинуясь королевской воле, Ей неизбежно предстояло выйти замуж за лорда Дэвида. Но как это было неприятно! Не отвергая лорда Дэвида, Жозиана в то же время держала его на некотором отдалении. Между ними существовало безмолвное соглашение — не заключать брака и не расходиться. Они избегали друг друга. Этот способ любить, делая один шаг вперед и два назад, отразился и в танцах того времени. в Минуэте Иговоте. Брак никому не к лицу. Из-за него блекнут ленты, украшающие платье. И потом он старит. Брак убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. какая пошлость! Грубость брака приводит к непоправимым положениям. Он уничтожает волю, исключает выбор. Устанавливает, подобно грамматике, свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности и низводит с облаков в образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умоляет тех, кто предъявляет свои права и тех, кто им подчиняется, наклоняет одну чашу весов и уничтожает очаровательное равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным,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 достиг вполне зрелого возраста. Сорок лет — не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джезиану, чем обладать ею. Он обладал другими женщинами. У него были любовницы. А Джезиана предавалась мечтам. И это было хуже. У герцогини Джезианы была одна особенность — Встречающиеся чаще, чем предполагают. Один глаз у нее был голубой, а другой черный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе. День и ночь смешались в ее взгляде. Чистолюбие ее было столь велико, что ей хотелось совершить невозможное. Однажды она сказала Свифту, «Вы воображаете, что ваше презрение чего-нибудь стоит?» Под этим «вы» подразумевался весь человеческий род. Она была пописткой, но это было в ней очень поверхностно. Ее католицизм не переходил границ, установленных требованиями элегантности. В наши дни это называлось бы пюзеизмом. Она носила тяжелые бархатные атласные эльмуаровые платья, затканные золотом и серебром, некоторой шириной в 15-16 локтей,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 раствором леденцов в яичном белке. Выслушав какое-нибудь остроумное замечание, она отвечал на него задумчивым, необычайно красивым смехом. Впрочем, злой она не была. Она была скорее добра.